22. Голова. Я позвонил Альберто Ролло. Он помогает мне, помимо всего прочего, держать себя в рамках, так сказать. Мы с ним сделали шесть книг. Это седьмая. Мне кажется, мы хорошо ладим, и когда я чем-то расстроен, то звоню ему и рассказываю, что меня тревожит, а он всегда находит нужные слова и успокаивает меня. И вот очередной раз снова на нервах я набрал его. «Альберто, мне все звонят, меня ищут, приглашения поступают со всех сторон, и знаешь, я боюсь, как бы это не вскружило мне голову». «Но это уже вскружило тебе голову», — сказал он. «А, спасибо», — ответил я. И тревогу как рукой сняла.